Глава 18. Союзники. Уже через полчаса Дэвид был в комнате подруги. Для начала они пошли в трапезную, оставив котенка в комнате. Дэвид уверил Катрину, что без ее разрешения котик не сможет покинуть помещение. Парень наколдовал зверьку еды, и девушка осталась спокойной за своего маленького пушистого любимца. По пути в трапезную молодым людям неоднократно встречались небольшие группки веселых молодых людей. «Возвращаются, наверное, с балов», – прокомментировал парень. Он посмотрел вслед двум парням, идущим из трапезной. «Сейчас народу добавится. Есть большой риск столкнуться с кем-то, кто меня знает. Так что на днях я покину замок». «А почему ты о нас говоришь в единственном числе? Ты, наверное, хотел сказать, что мы должны покинуть замок?» – уточнила Катя, подозревая, что парень хочет бросить ее здесь, как ненужный баланс и она не ошиблась в своих предчувствиях. Уже в следующую минуту она слушала виноватый голос Дэвида, которым парень пытался уверить ее в том, что ей небезопасно следовать с ним. «Ты можешь приводить мне тысячи доводов для того, чтобы я осталась здесь, но ты все равно не убедишь меня в том, что мне нельзя следовать за тобой», прошипела сквозь зубы разъяренная Катя. «Я не останусь одна в этом замке. Кроме тебя у меня никого нет в твоем мире». Ты что, не понимаешь, что я должна идти с тобой?» Парень недовольно тряхнул головой и попытался втиснуться в монолог подруги. «В случае, если я погибну, царица ночи поможет тебе добраться домой». «Здорово ты придумал, ничего не скажешь», — еще больше рассверепела девушка. «Я пойду с тобой и даже слышать не хочу ничего о том, чтобы оставаться здесь». «Кэт, пойми же ты, если меня убьют, то не пощадят и тебя», — выдохнул парень, сдвигая брови. «Ну и пусть!» — в запале бросила девушка. «Я не хочу жить без тебя!» В ту же секунду до нее дошел смысл сказанного, и она покраснела, как свекла. Все сказанное прозвучало, как признание в любви. Девушка настолько испугалась и засмущалась, что тут же невнятно забормотала. «Я имела в виду то, что ты мой самый близкий друг, и я боюсь потерять тебя. Ты же знаешь, что за друга надо идти в огонь и в воду, «Я не брошу тебя». Произнося это, девушка поняла, что Дэвид нравится ей больше, чем друг. Она видела в нем красивого парня с изящными манерами, твердым духом и мужественным сердцем. Неловкую паузу, повисшую в воздухе, прорезал знакомый голос Константина. «Привет, ребята! Так вот вы где? Идете есть? А мы с друзьями уже поели». Рядом с Константином маячили знакомые девушки фигуры Мишель и Патрика. Катрина еле сдержала стон разочарования. Уж очень сильно ей не нравились блондинка и лысый. — Дэвид, знакомься, это Мишель и Патрик, — сказал Константин, показывая рукой на друзей. — Очень приятно, — ответил Дэвид, галантно целуя ручку даме и пожимая крепкую ладонь плотно сбитого невысокого парня с голым черепом. — Мне тоже очень приятно, — кокетливо ответила Мишель, одарив Дэвида лучезарной улыбкой. В этот момент Катя поняла, что Мишель никогда не сможет быть ее подругой, так как кроме ненависти по отношению к этой девушке Катя ничего не испытывала. «Мы собирались погулять в парке», — сообщил Константин. «И будем рады, если вы к нам присоединитесь». «Замечательно. Вы идите, а мы вас догоним», — предложил Дэвид. «Мы с сестрой быстро сходим в трапезную, а затем выйдем к центральному фонтану. Ждите нас там». «Хорошо» грубоватым голосом сказал Патрик, пытаясь изобразить дружескую улыбку. Через минут сорок, как и договаривались, Дэвид и Катя встретились со своими новыми знакомыми возле фонтана. Патрик предложил пойти в беседку, чтобы им никто не мог помешать. Всю дорогу Катя терялась в догадках, думая о предложении Патрика. Для чего ему нужно уединиться в беседке, чтобы никто не смог их услышать? Пытливо посмотрев на Патрика, Девушка не смогла разобрать его выражение лица при свете луны. Скорее всего, ее опасения относительно чрезмерной секретности должны быть напрасными. Хоть Патрик с Мишель ей не сильно нравились, но Константин был хорошим парнем и ожидать от него подвоха не следовало. Кэт шла молча, стараясь всячески избегать беседы, чтобы не проколоться на каких-то элементарных мелочах. Зато Мишель трещала без умолку – рассказывая о своих успехах на балах. Неужели эта глупая девушка могла подумать, что юношам интересно слушать ее досужую болтовню о танцах, кавалерах, веерах и нарядах? Да, уж больно недалекой показалась Кате напыщенная красотка. «Вот мы и пришли», — известил Константин, прерывая пустой трек Мишель. Парень движением руки показал на красивую беседку, покрытую ажурной резьбой. «Мы всегда здесь заседаем». Это наше излюбленное местечко, а для надежности я защитил его заклинаниями непроникновения. Так что сюда никто, кроме нас, никогда не заходит и не может слышать наши разговоры. Только компания перешагнула за порог, как Кэт поняла, что беседка и правда непростая. Снаружи она казалась обычной, без дверей и окон, просто деревянный каркас с лавочкой. Но не успели молодые люди войти внутрь, как на глазах изумленных Кати и Дэвида стали происходить невероятные вещи. Во-первых, вместо зияющих пустот меж столбиками беседки возникли стены. Во-вторых, беседка осветилась несколькими золотыми канделябрами, появившимися на стенах. В-третьих, на стенах возникли ковры, а ноги вошедших утонули в длинном ворсе огромного ковра. Помимо этого, Посредине появился невысокий столик, на котором стояли подсвечники, а возле него оказались подушки. В дополнение ко всему сзади раздался глухой стук, говоривший о том, что в беседке появилась дверь, которая только что шумно закрылась. — Я вижу, вам понравилась наша беседка, — раздался хриплый смех Патрика. — Садитесь, чувствуйте себя как дома и угощайтесь. Последнее слово касалось блюд с пирожными и чашек с горячим чаем. Последовав примеру хозяев, Дэвид с Катей сели на подушки. Есть не хотелось, поэтому они пригубили ароматный чай, а Дэвид из вежливости съел одно печенье. Принц пытался поддержать досужие разговоры о балах, о гонках, о замке царицы ночи, рассказывал выдуманную историю о своей и Катиной семье, про их милый домик и добрых родителей. Его остановил гневный голос Мишель. «Неужели я одна слышу, как этот нахал врет нам?» Катя аж поперхнулась чаем от такой резкой перемены в поведении девушки. Кэт громко закашлялась и даже прослезилась. Патрик любезно постучал ее по спине, отчего девушка усомнилась в том, что ее легкие не отбиты. «Да, рука у парня была тяжелой». «Я чувствую, что ты первородный маг», — разъяренно продолжала Мишель дождавшись, когда Катя перестанет кашлять. — А ты, — она ткнула пальцем в грудь Кэт, «Самозванка — самозванка. Дэвид попытался вскочить, но Патрик и Константин сдержали его порыв. — Не вздумай колдовать, — злобным шепотом предупредил его Патрик. — Иначе мы твою девушку быстро превратим в камень. В парке появится новая скульптура. Ха-ха-ха! Его смех больше походил на гавканье. Катя ошалела сидела на месте, как прибитая, боясь и шелохнуться. «Вот так номер! Это надо же было вновь вляпаться в идиотскую ситуацию! А Константин тот еще подлец, как искусно прикинулся добрым другом! А сейчас вон какой злобный!» Катя брезгливо поморщилась, глядя на рыжего прохвоста. Услышав непонятный хруст, Катя быстро повернулась в сторону злобной блондинки — Оказывается, она стала переламывать какие-то палочки и бросать их в чашку Дэвида. «Перестань таращиться!» — свирепо бросила Мишель Катрине, сосредоточенно перемешивая веточки в остатках чая. В ее взгляде читалось столько ненависти, что Кэт чуть не умерла от страха. «Ты — первородный маг!» — повторилась Мишель, читая судьбу парня по палочкам в чае. «А еще ты — человек-оборотень!» В твоем сердце живет любовь и злоба одновременно. Ты жаждешь мести. Задуманная тобой несет за собой перемены и смерть». Катя вскрикнула. «Неужели Дэвиду суждено умереть?» Пронеслось у нее в голове. Однако продолжение предсказания она так и не услышала, потому что Мишель обернулась на ее крик и стала говорить. «Ты из другого мира. Возможно, из мира тьмы. Я вижу странные предметы вокруг тебя» не принадлежащие нашему миру. Я вижу страдания, боль, смятение и страх. Также вижу люб...» Она замолчала, бросив взгляд на Дэвида. Что уж там она увидела, осталось неясным, так как она предпочла умолчать об увиденном. После небольшой паузы она вновь начала читать судьбу Дэвида. «Ты встретишь единомышленников, которые помогут тебе». И тут девушка запнулась. Мало этого, она растерялась, побледнела и вновь посмотрела в чашку со сломанными веточками. «Отпустите его!» – выкрикнула она, дав команду своим друзьям. Но то, что сделала Мишель в следующий миг, поразило и Дэвида, и Катрину больше всего. Друзья девушки тоже оторопели, так как Мишель рухнула на колени и начала целовать руку Дэвида. «Простите нас, Ваше Высочество! Мы и подумать не могли, что это вы!» Дэвид вскочил, как ошпаренный, вырвав руку из цепких ладошек девушки. — Встань сейчас же и перестань нести околесицу. — Как прикажете, Ваше Высочество? — покорно произнесла девушка, затем отползла назад и замерла с затаенным ужасом в глазах. Первым пришел в себя Патрик. — Мишель, что с тобой? Ты очень странно ведешь себя. Прекращай этот спектакль. Мишель, видимо, уже очухалась от шока и более спокойно произнесла. «Патрик, не беспокойся, со мной все в порядке. Но мы только что оскорбили своим недоверием принца Дэвида. Перед нами стоит тот, кто мог бы свергнуть правление проклятого Роксолиуса». Ее спокойный тон и вразумительная речь произвели большее впечатление на парней, чем то, если бы они увидели огнедышащего дракона. Они попятились, пока не наткнулись спиной на стену беседки. «Этого не может быть», — прошептал Константин. «Принц давно умер». Дэвид понял, что отпираться бесполезно, и решил внести ясность в сложившуюся обстановку. Он дружелюбно улыбнулся и сказал, «Ошибаешься. На самом деле я жив. Я предлагаю вам сесть за стол и выслушать меня». Все без исключения безмолвно подчинились принцу, заняв прежние места. «Я потрясен твоими способностями», — сказал он Мишель. Девушка уже окончательно пришла в себя и улыбнулась, склонив голову в благодарность за похвалу. «Ты увидела все, что происходило и происходит в моей жизни. Ты не ошиблась по поводу того, что мое сердце наполнено злобой и жаждой мести. Герцог Роксолиус жестоко расправился со мной и обрел непринадлежащий ему трон. Если бы он правил мудро и справедливо, то я порадовался бы за свой народ. Но самозванец творит зло, поэтому я хочу сместить его» я вижу, что вы питаете такую же ненависть к его величеству, как и я. В словах принца прозвучали язвительные нотки. Поэтому хотелось бы надеяться на вашу помощь. «Мы полностью в вашей власти», заверил Дэвида Константин. «За вас мы готовы отдать жизнь. Можете на нас положиться». «Спасибо, друзья мои», улыбнулся Дэвид. «Но у меня есть одно условие. Вы перестанете обращаться ко мне на «вы» и начнете видеть во мне своего друга». Простого парня, безродословной. Только на таких условиях я смогу продолжать общаться с вами. В следующие несколько минут Катя слушала все то, что уже давно знала. Дэвид рассказывал новым друзьям о том, через что ему пришлось пройти в подземелье заброшенного замка и как он потом познакомился с девушкой из другого мира. О том, как она помогла ему, об их приключениях в долине забвения и заброшенном замке, Катя немного удивилась тому, что парень умолчал о книге со старинными заклинаниями, но поняла, что значит так нужно. Отдельно он отметил то, что Мишель сумела увидеть в нем человека оборотня. Действительно, он несколько месяцев томился в теле котенка. Смущенная улыбка блондинки и скромное хлопанье ресницами продолжали раздражать Кэт, хоть она и знала, что на самом деле Мишель не пустоголовая напыщенная дурочка, а могущественная ведьма и отважный борец против сил зла. «Дэйв, ты уж прости, что так вышло!» Константин дружественно подмигнул принцу. «Просто мы всегда должны быть на чеку. Слишком много наших единомышленников пало из-за предательства, поэтому мы стали весьма осторожными. Когда Кэт спросила про шар общения, я сразу заподозрил неладное, потому что про шар знают все жители нашего мира». «Что еще выдало нас?» — смеясь спросил Дэвид. — Да то, что из тебя и Кэт такие же брат с сестрой, как из моей бабушки-королева. Думаешь, незаметно, что между вами что-то есть? Константин озорно подмигнул Дэвиду и многозначительно покачал головой. — Ничего между нами нет! — взъерепенилась Катя, метая молнии гнева из-под пушистых ресниц. — Ну, нет так нет! — хмыкнул Константин, неопределенно пожав плечами что больше походило на фразу «можешь обманывать сколько хочешь, но мне со стороны виднее». После этого он добавил «А больше всего тебя выдало то, как ты старался сделать вид, будто ты и вправду завсегдатай балов. Может, ты там и бывал пару-тройку раз, но не в последние несколько лет. Ведь ты прокололся на том, что поддакнул мне тогда, когда я придумал, что победила розовая комета», — беззаботно рассмеялся Константин. «Но она и вправду выиграла гонки», – недоуменно произнес Патрик, настороженно и непонимающе поглядывая на друзей. После этого все дружно захохотали. Такое совпадение развеселило их. Мишель, Патрик и Константин совсем уже свыклись с мыслью, что принц жив, и чувствовали себя в его компании раскованно и непринужденно. Веселье длилось очень долго. Молодые люди наперебой рассказывали друг другу смешные истории из жизни. Катя тоже заразилась всеобщим весельем и слилась воедино с новыми друзьями. Даже Мишель перестала казаться ей враждебной, и в какой-то миг Катя подумала, что первое мнение может быть ошибочным, и Мишель очень даже милая, а не надменная злюка. Насчет Константина и ее дружелюбия Катя не ошиблась. Он действительно был душой компании, весельчаком и балагуром. Парень без умолку рассказывал всякие потешные истории – заставляя друзей смеяться до слез и колик в животе. Мишель поддерживала веселье, оказавшись обычной простой девушкой, способной на озорной смех, безжеманничания и заносчивости. Она хохотала над Катиными шутками, в ответ делясь рассказами о своих нелепых и смешных приключениях. В отличие от душевного и веселого Константина, Патрик был более сдержанным, но тоже хорошим парнем. Видимо, строгое воспитание и родословное нанесли отпечаток на его поведение, но это нисколечко его не портило. А ведь если смотреть на родословную, то Дэвид был более титулованным, но это не сделало из него заносчивого, сухого и высокомерного ханжу, и его мягкий и добрый характер очень нравился его новым друзьям. Покончив с весельем, молодые люди перешли к более серьезным темам. Троица борцов за справедливость, как они сами себя называли, поведала Дэвиду о положении вещей. Многое принц уже знал из уст царицы ночи, но были и такие сведения, о которых он и не догадывался. Оказывается, аквиризот окутался непроницаемым туманом. Что творится в его стенах, неизвестно никому. Правда, если верить слухам, Роксолиус не повелевает тьмой. За него это делает кто-то другой. Мать Дэвида, Лиана, ушла из Эквиризота и попросила убежища во владениях доброго волшебника Мандусанта. Она до сих пор не верит в общепризнанную смерть своего единственного сына и ждет его возвращения. Из-за этого Роксолиус неоднократно называл ее сумасшедшей на Великом Совете, чем вызвал необычайный гнев председателя и членов Совета. Многие из первородных магов, состоящих в Совете, жаждут свержения власти жестокого Роксолиуса, Неоднократно в палате совета вспыхивали бунты. Правда, они жестоко подавлялись сторонниками его величества. Напряженность и недовольство в рядах советников нарастает. Мятеж неизбежен. Откуда такие сведения? Поразился Дэвид, удивленно глядя на друзей. «Дэйв, видимо, твои похождения совсем повредили твой разум», по-небратски сказал Константин и хлопнул друга по плечу. «Ты абсолютно выпустил из вида то обстоятельство, что у Патрика отец состоит в совете». «Он частенько ругает нынешнюю власть, приходя из палаты», — хохотнул Патрик, поднимая глаза на Дэвида. «Отец видит во мне союзника и полностью доверяет мне, поэтому у нас часто бывают разговоры по душам». «Вот мы и решили сделать все от нас зависящее, чтобы поддержать членов совета», — воодушевленно поведал Константин. И, следуя порыву бойцовских чувств, ударил кулаком по столу, да так, что посуда задребезжала, а одна чашка упала со стола. Но это нисколько не смутило парня, и он продолжил. Наша миссия заключалась в том, чтобы выявлять и обезвреживать сторонников Роксолиуса. Честно говоря, мы неплохо в этом преуспели. Уже в этом году мы обнаружили четверых темных лошадок и навечно закрыли им рот. «Вы убили их?» – в ужасе вскричала Катя не веря своим ушам, и уставилась на Константина круглыми от удивления глазами. «Нет, конечно!» – рассмеялась блондинка. «Мы просто заменили их память на новую версию. Теперь они помнят, что Раксолиус – их злейший враг». «Ловко придумано!» – похвалил Дэвид и расплылся в благодушной улыбке. Взбудораженная молодежь совсем не хотела спать, и посиделки затянулись. Мишель на скорую руку наколдовала ужин – и все ели с огромным аппетитом, восхищаясь кулинарными способностями девушки. Закончив серьезные темы, друзья договорились пойти отдохнуть, так как шары общения горели вместо голубого цвета фиолетовым, давая понять, что время для бодрствования уже давно окончено, и пора идти спать. Было решено встретиться на следующий день и обсудить план действий. Помимо этого, Мишель предложила научить Катрину незамысловатым заклинаниям, Дэвид одобрительно кивнул головой, подтверждая, что это прекрасная идея. «Кстати, Дэйв, — сказал Константин, когда их секретное место обратно превратилось в красивую резную беседку, — позволь дать тебе небольшой совет. Больше ни у кого не спрашивай, как они относятся к силам тьмы. Это запретная тема. Таким вопросом ты себя сразу обнаружишь. Когда ты спросил у меня об этом, мои сомнения насчет того, что ты что-то задумал, переросли в уверенность.